Глава третья. Похоже, племенник успел предупредить госпожу Кулание о последних событиях, поэтому она Наташу ни о чем расспрашивать не стала. Девочка поднялась к себе в кабинет и высыпала все собранные улики прямо на пол, разложила их равномерно и надолго замерла, разглядывая два ножа, счета за драгоценности Носовой платок, магические снимки, сделанные магом, и, конечно же, кошелёк с золотом и портмоне с банкнотами. Их Наташа подняла и положила отдельно на стол. Туда же положила и свои наброски с записями. Поняв, что простым стоянием над вещами ничего не добиться, девочка села за стол и раскрыла записи. Перечитала допросы постояльцев, Сверилась с нарисованной схемой, нашла небольшой недочет и поправила. Снова вернулась к кошельку и портмоне. Значит, банкноты лишние, пробормотала она. А сколько их, кстати? Оказалось, 20 же. Не мелочь, конечно, но для серьезного дела действительно маловато. Тут матсвер прав. А вот золото казалось почти на две тысячи дней. Наташа откинулась на спинку стула и прикрыла глаза, вспоминая. Изредка она брала со стола альбом с рисунками и освежала память, пытаясь рассмотреть каждую мелочь. За этим делом ее и застала госпожа Клонья, покосившись на ножи, лежащие посреди комнаты, она неодобрительно качнула головой. Девочка моя, «Я в крайнем удивлении. В твоей комнате совершенно не девичьи вещи. В мое время девочки играли совсем другими вещами, а не ржавыми железяками. Наташа всегда терялась, когда госпожа Кольони начинала разговаривать таким тоном. Ее недовольство чем-то выплескивалось в неподражаемую язвительность. Один из ножей, орудие убийства, Толика и нашла что ответит девочка. Тем более, это не игрушка для девушки. У девушки должны быть острыми только ногти, чтобы можно было отметить нахального кавалера. Наташа хихикнула и украдкой покосилась на свои старательно обгрызенные ногти. Впрочем, ты справляешься и без них, – все таки заметила ее взгляд Элиза Там какой-то человек пришел. говорить, что от Мэкеля. Клонье бросила на нож гораздо более заинтересованный взгляд, чем в первый раз. Нос ее зашевелился, словно вынюхивая обстоятельства кровавого действа от Мэкеля что-то насчет того, кто первый нашел. Клонье нахмурилось. тело: "А-а, хм. Я думала, он с дядей Гонсом придет. А Гонсу я еще отдельно скажу, что думаю о его делах и о том, что он бросил девушку наедине с этим жутким преступлением. Посланница Мэкаля ждал внизу, где обычно сидели клиентки госпожи Клонья. Хорошо, сейчас там никого. Иначе этот мужчина в замызганном плаще и стоптанной обуви смотрелся бы среди дам из высшего света очень нелепо и изрядно подпортил бы имидж Элизой Клонье. Наташа нахмурилась, изучая гостя с верхних ступеней лестницы. О таком аспекте своего расследования она не подумала. А ведь ей наверняка придется встречаться еще и не с такими экземплярами. Добрый день. Прошу за мной, сказала девочка остановившись на середине лестницы, где посетитель мог ее увидеть. Мужчина вздрогнул, поднял голову и замялся. Наташа повторила просьбу, и ожидающе замерла. Человек нервно огляделся, но кроме него никого в зале не было. Переступив с ноги на ногу, он робко шагнул к лестнице и замер. Пожалуйста, быстрее. Наташа начала уже терять терпение. Мужчина вздохнул и не зашагал следом за девочкой, но у двери кабинета снова замялся. Долго не решался войти, пока потерявшая терпение Наташа не позвала его. Войдя, он, заметив разложенные на полу вещи, вздрогнул, а потом осторожно обошел ножи и присел на предложенный стул. Девочка села за стол, раскрыла блокнот. Значит, это вы обнаружили тело? «А? а да, да. Я заглянул на конюшню, а он там лежит. Ну, я и закричал, сразу к хозяину побежал. Наташа нахмурилась. Отец был бы недоволен. Неправильно начала разговор. Не с этого. Простите. А вы кем работаете в гостинице? И как вас звать? «Михелья. Меня там все знают. Если что сломается, я починяю. Эх, знали бы вы, как я работаю с деревом. Вам ничего не надо починить, госпожа. Вы только скажите, я. Наташа терпеливо слушала разглагольствование гостя, видя, что то с каждым словом раскрепощается. Вот уж точно отец говорил, что порой и вопросов не надо задавать, только выслушать человека. Если он любит поговорить, то и сам все расскажет. Как раз такой случай В процессе монолога выяснилось, что в то утро Михель страдал головной болью вследствие бурного проведенного вечера. Потому и мотался по парку гостиницы для проветривания головы, как он выразился. Увидел тело, поднял крик, а там уже хозяин гостиницы отправил гонцов в сенат и лично к Мэкелю. В общем, все складно, и девочка даже поверила бы ему. Если бы не несколько деталей, которые никак не вписывались в эту историю. Наташа достала карандаш и начала рисовать лицо посла. Посетитель терпеливо ждал. На все вопросы этой страны девчонке ему было велено отвечать быстро, честно и со всем уважением, а не то. После а то было столько перечислено, что несчастный приготовился чуть ли не к пыткам. Но вопреки прикинь страхом, ничего страшного не произошло. Ему задали от силы два-три вопроса, а в остальное время слушали его рассказ о работе, о том, какие глупые бывают посетители и как они умудряются сломать вещи, которые сломать невозможно. Его собеседница улыбалась вполне искренне, и ее улыбка была очень даже очаровательна. А друзья уж чуть ли Не в последний путь его отправляли. Девочка закончила рисовать и пододвинула получившийся портрет гостю. Вы знаете этого человека? Михель взял листок и долго изучал лицо. «Надо же! с каким мастерством сделано, не иначе, магия. И он искренне хотел помочь собеседнице, которая ему очень понравилась: вежливая, слушает старших, не перебивая. Но нет, он, сожаление, покачал головой. Никогда не видел. А он кто? Убийца? Посмотрите повнимательней. Михель снова изучил лицо и опять покачал головой. Никогда не видел. Хорошо, Наташа отложила рисунок и взяла блокнот. Значит, вы говорите, что зашли в конюшню, увидели тело и побежали к хозяину гостиницы? Что вы ему сказали? Сказал, что на конюшне имперка его посла, зарезали. Зарезали? Вы уверены, что именно зарезали, а не задушили? Михель растерялся. Так это, зарезали же его? Разве? А, по-моему, задушили. Мужчина растерянно покосился на два ножа на полу. Это ножи посла. Он оборонялся?» И порезался, пояснила Наташа. да? Ну, возможно, я что-то перепутал, девочка вздохнула. А, по-моему, вы сейчас пытаетесь мне врать. Я? да как я? Я бы даже сказала, что не пытаетесь мне врать, а врёте. Госпожа, Михель похолодел. Значит, вы не знаете этого человека, девочка показала на портрет. Но уверенно узнаете посла империи, глядя на труп мужчины в старой и не очень богатой одежде. Конечно, посол империи всегда ведь в такой ходил, и его каждый морягате с одного взгляда со спины узнать может. А вы говорите, что посла зарезали. А но тут же стоило мне сказать, что его задушили, как вы соглашаетесь. Но, госпожа, значит так, либо вы сейчас говорите правду, либо отправитесь к к не знаю, кто там у вас безопасностью республики занимается. В общем, к Мэкулю отправлю. Он сам разберется, куда вас засадить за соучастие в убийстве. Госпожа, Взвыл Михель рухнул на колени и в таком положении попытался подползти к ней. "Смилуйтесь". Наташа отпрыгнула готовые даже выскочить за дверь. "Встаньте", решительно велела она и гораздо менее твердо добавила. "Пожалуйста, не губите!» Ладно, только встаньте и расскажите мне правду". Фирт попутал госпожа. "А да разве ж я стал бы убивать кого? Я ж ему никогда не обижал. Да пусть этот Фирт в бездну провалится. Правду Что там было? Михель, так и не поднявшись с колен, затараторил, пытаясь как можно быстрее рассказать о случившемся. В общем, не так уж он и соврал в первый раз. Он действительно прогуливался по парку, маясь головной болью, и тут столкнулся с каким-то человеком в плаще, который его остановил и стал говорить, что зарезали имперского посла, и что его тело в конюшне лежит, и что он, Михель, То есть, должен бежать и сообщить об этом. Узнать человека сможете? Конечно, я ж его навсегда запомнил этого гада. Он мне еще золотой дал, чтоб быстрее бежал. дальше? дальше Михель растерялся и сразу не поверил. Потому по пути все таки заглянул в конюшню, благо и сворачивать с тропы не пришлось. Увидев там труп, он перепугался до смерти и побежал к выходу, сообщив сначала о трупе не хозяину гостиницы, а офицеру, проходившего мимо патруля. Офицер, когда разобрался в несвязной речи Михеля, приказал окружить гостиницу и вызвал подмогу. Сам Михель, вспомнив об обязанностях перед господином, побежал докладывать и ему. "Хорош офицер", подумала Наташа. Мало того, что не задержал важного свидетеля, так еще и позволил ему разнести слухи дальше. Уже после Михель сообразил, в какие дела вляпался и перепугался до смерти. А потому решил о человеке, давшем ему золотой и сообщившем об убийстве, молчать. «Почему?» «Дык это. А вдруг он убийца? Он же и меня тогда убьет!» А что ему мешало убить вас прямо там, где встретил? Михель побледнел. Я я не думал. Понятно, Наташа захлопнула блокнот. Я даже не знаю, что с вами делать. Шумилуйтесь, госпожа. Тихо. И встаньте с колен, наконец. Михель испуганно вскочил и замер. Госпожа, значит так, если хотите избежать неприятностей, госпожа, да я. Не перебивайте. Значит так, хотите избежать неприятностей, «О нашем разговоре никому не говорите. Точнее, говорите то, что рассказывали мне в первый раз, что я спрашивала вас, как вы обнаружили тело, а вы мне рассказали то, что и всем, после чего я вас отпустила. Это ясно? Да, госпожа. Если сболтнете, кому, я вам помочь уже ничем не смогу. Тогда вы уже будете объяснять палачу, почему врали офицеру стражи и позднее собрали самому Матусу Вермекелю. Полагаю, он вас выслушает с интересом. Михель совсем побледнел и чуть не рухнул в обморок. благо стул оказался рядом, и он плюхнулся на него. Наташа дождалась, когда мужчине станет лучше, и переспросила: "Вы поняли? Что надо говорить? да, госпожа. Вы задавали вопросы, а я рассказывал вам все то же, что и остальным. Хорошо. Тогда, хотя нет. Подождите. Наташа снова села за блокнот и принялась рисовать. Изобразила лицо, нахмурилась, вспоминая, и дорисовала накидку с капюшоном, повернула лист к Михелю. Этот человек, сообщил, о гибели посла. Мужчина пригляделся изэл блокнот и изучил рисунок со всех сторон. Похож? Да, это он. Я этого типа навсегда запомнил. А кто он? Вы только скажите, я же ему. Вы будете молчать и сидеть тихо. Наташа отобрала рисунок. Всего хорошего. И ради вашего же блага не пытайтесь что-либо делать. Наташа прошла к двери и раскрыла ее показывая, что разговор окончен. Михель, одновременно и обрадованный, что все закончилось, и испуганный, что правда открылась, вышел из комнаты. Выйдя следом, Наташа с удивлением обнаружила в коридоре конюха госпожи Клонье, дядьку Осмунда, могучего сложения человека, который забавы ради коней на руках перетаскивал. Меня это Смутился он под вопросительным взглядом девочки. "Госпожа прислала, чтоб если что, я туда", он ткнул пальцем в сторону комнаты, и этого его палец уперся в Михеля. Тот даже попятился. «Того», — закончил он, изобразив, как сворачивает кому-то шею. Наташа хихикнула, а Михель совсем сник. "Спасибо, дядя Осмунд" он уже уходит. «Ну, тогда я его это того провожу, в общем, чтоб ушел Да-да, пожалуйста. Наташа с трудом сдерживала смех. Проводите его, чтоб ушел!» Ага. Осмунд повернулся к Михелю. давай, иди. И Михель втянул голову в плеч, робко оглянулся на девочку, но та лишь помахала ему ручкой. Идите и помните наш уговор. Вернувшись в комнату, Наташа забралась ногами на диван и устало потеряв виски, задумалась. Данных много, но они никак не хотят выстраиваться в какую-либо систему. Большинство из них порождали дополнительные вопросы, а те, в свою очередь, уводили еще дальше. Казалось, голова пухнет от вопросов. И тут девочка обнаружила, что прямо перед ней Подвечанясь, стоит госпожа Клонье и что-то ей говорит. По мужчине не место в комнатах юной госпожи, потому я попросила Осмунда приглядеть, чтоб не было никаких безобразий. Спасибо. Наташа и сама сообразила, что оставаться наедине с гостем было не слишком благоразумно. Мало ли как он мог отреагировать на ее обвинения. С другой стороны, Вряд ли бы он открылся, если бы тут был еще кто-то. Нет, в конце концов, получилось бы заставить его сказать правду, но на это потребовалось бы гораздо больше времени. Ничего, я прослежу за этим. а Агонс у меня еще получит племянник непутевый. — Это еще почему? Искренне изумился Гонс Арет, входя в комнату. Почему это я, непучёвый? А, вот ты и явился. Да как ты посмел оставить молоденькую девушку наедине с этими страшными убийцами? Ошалевший Гон только пятился, бросая на Наташу о помощи взгляды. Девочка с трудом сдерживала смех. Настолько забавной выглядела ситуация. А ты и не думай смеяться, повернулась к ней клонея тебе тоже достанется. Приличная девушка всегда должна вести себя соответственно. Тут она скептически оглядела Наташу. Даже если предпочитает одеваться не пойми во что. Это ведь вышили, улыбнулась девочка. Да, по твоим рисункам. Колонией выдержала и усмехнулась. Не поверишь, уже дочери некоторых знатных семей Заказывают себе костюмы под призванную. Что? серьезно? Наташа недоверчиво хмыкнула. Конечно. Вон у меня несколько выкроек уже лежат. Правда, эти костюмы не совсем как у тебя. Помнишь, ты говорила про брюки юбки? Вот такие я и делаю. Так значит, наша юная стражница еще и законодательница, МОД? "Это почему я стражница?" изумилась Наташа. Эгонс Арет неуверенно посмотрел на девочку. "Я что-то не то сказал? Я просто удивилась, почему именно стражница?" Хм. Но страж у нас охраняет покой и защищает. Эред совсем растерялся, сообразив, что уж Наташа может быть кем угодно, но называть ее охранницей и защитницей чересчур. "Юная Сыщица", провозгласила девочка. Зовите меня так. Детективное агентство "Мода от призванной». "Юная кто?" Сыщица. У меня на родине тех, кто расследует преступления, называют сыщиками. Ну, а я сыщица, а поскольку я в юном возрасте, тут Наташа кокетливо подмигнула Гонсу, то "Юная" Хоть горшком называйся, только в печь не лезь, взмахнула руками госпожа Клонья. «Ишь, законодательница Мад, ты нос ты не очень задирай. Всего лишь один стиль придумала, и то из-за собственного упрямства. А уже законодательницей себя считаешь?" Ой, девочка зарылась в стол и вытащила альбом. "Совсем забыла. Вот, вы просили показать украшение вечерних платьев. Вот рисунки некоторых фасонов, какие вспомнила из наших журналов. Ах, милочка, замечательно. Давай скорее. Клойня бережно приняла альбом и неторопливо пролистала. Просто великолепно. Годится не все, но если подойти творчески, ладно, не буду вам мешать. Вижу, что хотите поговорить о делах. Гонс, смотри у меня. Глаз не испускай, ребенка. "Я не ребёнок", возмутилась Наташа. но тут же шутливо съёжилась подделано суровым взглядом тётушки Элизы. Впрочем, рассмотреть, что он деланный, мог бы далеко не каждый. осанки клонье в этот момент могли бы позавидовать и королевы. Гордо вскинутая голова в полуобороте, нахмуренная хмуренная, сведённые к переносице брови, даже нос осуждающе уставился на Наталью, и только в глазах Госпожи блестели веселые искорки. Выдержав паузу, достойную мастеров сцены, она довольно кивнула, кончиками пальцев чуть приподняла подол платья и выплыла из комнаты. Уф, Гонс Эрет вытер лоб. «Тетушка умеет производить впечатление, когда захочет. Да уж, согласилась Наташа. У меня так никогда не получается она встала, стараясь скопировать каждый жест госпожи Клонье, прошлась по комнате, одарила Гонса Арета убийственным, как ей казалось, взглядом, поправила воображаемое платье и направилась к выходу. Мак не выдержал и рассмеялся. Девочка вздохнула и вернулась на диван. "Ну, ты даешь!» вот видите, не получается. А еще говорят, почему я платье не ношу!» Да и я перед ней как корова на заборе в нем буду. Я же их не носила никогда. Оно, оно, Гроссхард пыталась понять, чем именно недовольна его подопечная. Порой она ставила его в тупик. У вас же вроде в лицее должны быть танцы. Ну да, должны быть, Наташа отвернулась после того, как она оттоптала ноги двум кавалерам на первом уроке. Мальчишки стали метать жреби, кому она достанется в партнерше, а кому это приятно. Вот и занималась в одиночестве под общие вздохи облегчения учеников и учителей. Еще один пункт в список странностей призываный, а также еще один кирпичик в стене отчуждения между ней и остальными учениками. Но ведь не рассказывать же об этом Арету? вас ведь Меккель прислал. Ну, да. Сказал, что я должен помочь тебе. И еще он говорил про охрану. Знаешь, тут он, пожалуй, прав. Да, я уже поняла. Госпожа Клонье мне тоже намекнула, что приличной девушке не подобает ходить в одиночку по городу в поисках убийцы. И она права. Я думаю, что нашла, кого нужно. Когда? Это успела. Недавно разговор слышала в салоне. Говорили про какого-то солдата который служил в имперском легионе, а потом поступил в гвардию республики. Там он, кажется, врезал командиру, за что его выгнали. врезал? Влепил кулаком, ударил. Хм. Хорошенький охранник. О нем говорят, как о лучшем фехтовальщике империи. А теперь он предлагает свои услуги в качестве телохранителя. И ты всему этому веришь? нахмурился Гонс Арит. Нет, конечно. Девочка подошла к Ариту, взяла его под руку и подарила самую обаятельную улыбку, на какую была способна. Вы же узнаете до завтра все про него для меня. Ну, пожалуйста. Гонс рассмеялся и поднял руки. Ты же знаешь, ради твоей улыбки я сделаю все на свете. Ах, ты хитрюга!» Это все?» Нет. Туд же развила успех девочка. Я хочу еще раз ходить в гостиницу, где произошло убийство. У меня появились еще вопросы к хозяину. Так, Мэкалис, я меня и отправил, чтобы я был рядом с тобой. Карета у входа, госпожа. Как ты там, сказала, слышите? Точно, господин доктор Ватсон. Следуйте за своим Шерлоком Холмсом. Девочка отцепилась от руки мага, задрала нос, гордо прошествовала мимо улыбающегося арата и скрылась за дверью. Тот покачал головой. "Ну, дает!»